Левин, обычно такой невозмутимый, тут вдруг энергично закивал. Немного неумело обнял Жанна, продержал его в объятиях дольше, чем остальных, а затем положил ему руку на плечо. — Мы всегда вам рады. Не забывайте об этом. Роза казалась немного подавленной. — А ты не хочешь еще заглянуть к своей маме? — обеспокоенно спросил ее Жан. Роза рассказала ему, что мать ее вчера выгнала, обругав последними словами. «Нет. Какой в этом смысл? Она давно нашла мне хорошую замену». «В смысле?» Эля надевленно взглянула на нее. «Вскоре после моего отъезда она снова вышла замуж. Теперь у меня есть сестра и брат. Девочка продает рыбные паштеты, как это делала я когда-то. Так что, видите, матери я не нужна». Роза посмотрела на свою одежду. Ее простое платье было далеко не новым. Если бы я была богатой, она приняла бы меня с распростертыми объятиями. Орфорд, май 1173 года. Они преодолели уже большое расстояние, двигаясь в сторону Орфорда, когда Элен вдруг остановилась как вкопанная. Она рассерженно приложила руку кузырьком ко лбу и стала смотреть вдаль, а потом настороженно огляделась. «Что случилось?» — спросил Жан, не заметив ничего необычного. «Замок!» — Элен указала вдаль. «Мы, должно быть, заблудились!» «Нет, этого не может быть!» Жан обескураженно взглянул на нее. «Монах сказал, что мы должны идти по этой дороге. Собственно, Мы скоро должны прийти. Но в Орфорде никогда не было каменного замка. Может быть, ты просто не помнишь? Вот чепуха какая!» Элен почувствовала крайнее раздражение. «Наверное, замок построили тогда, когда тебя здесь уже не было», — вмешалась Роза. Буркнув что-то невразумительное, Элен пошла дальше. Чем ближе они подходили к замку, тем лучше было видно, что его действительно построили совсем недавно. Мощные каменные стены и ворота из темного дуба выглядели совсем новыми, а каменный мост через ров был еще не совсем готов. Они подошли ближе и с любопытством заглянули в открытые ворота. Башня замка была необычной формы, словно вокруг круглой башни построили три четырехугольных и еще небольшую пристройку, «Ты когда-нибудь видела такую башню?» — спросил Жан. Покачав головой, Элен присмотрелась внимательнее. Ей хотелось подойти поближе. Но привратники и так на них уже начали коситься. Элен повернулась к Жану. «Это гениально! Под углы обычной четырехугольной башни можно легко сделать подкоп и таким образом разрушить всю часовню». «А такую башню разрушить не так-то просто!» — восхитилась Элен. «Откуда ты это знаешь?» — удивленно спросил Жан. «От Гийома!» — Элен вздохнула, и Жан многозначительно кивнул. «А ты не знаешь, кто мог бы построить этот замок?» Она покачала головой. «Нет, но осман наверняка нам расскажет об этом. Давайте уже пойдем в кузницу. Мне не терпится всех увидеть». Элена отлично помнила путь домой. На перекрестке она немного задержалась. Справа стояла хижина кожевника. «Интересно, что стало с Симоном?»